Страница 255, глава 1, эпиграф, et agnotas animum dimitit et artes, овидий, метаморфозы, 8-я римская, 18-я латинская. Однажды, давным-давно, в старое доброе время, шла по дороге коробушка Муму. Шла и шла, и встретила на дороге хорошенького, прихорошенького мальчика, а звали его Бубу. Папа рассказывал ему эту сказку. Папа смотрел на него через стеклышко. У него было волосатое лицо. Он был мальчик Бубу. Муму шла по дороге, где жила Бетси Берн. Она продавала лимонные леденцы. «О, цветы дикой розы на зеленом лугу!» Он пел эту песню. Это была его песня. «О, там лозы!» Когда намочишь постельку, сначала делается горячо, а потом холодно. Мама подкладывает клеенку. От нее такой чудной запах. От мамы пахнет приятнее, чем от папы. Она играет ему на рояле матросский танец, чтобы он плясал. Он плясал. тра ля ля ля ля Тра-ля-ля, тра-ля-ля-ди, тра-ля-ля-ля-ля, -ля -ля -ля, тра -ля, ля ля ля Дядя Чарльз и Дэнси хлопали в ладоши. Они старее папы и мамы, но дядя Чарльз еще старее денти У денти в шкафу две щетки. Щетка с коричневой бархатной спинкой в честь Майкла Дэвидта, а щетка с зеленой бархатной спинкой в честь Парнелла. Денти давала ему мятный леденец всякий раз, когда он приносил ей листик папиросной бумаги. Венсы жили в доме семь. У них другие, папа и мама. Это папа и мама Эйлин. Когда они вырастут большие, он женится на Эйлин. Он спрятался под стол. Мама сказала, «Проси прощения, Стивен». Денти сказала, «А не попросишь? Прилетит орел и выклюет тебе глаза». «И выклюет тебе глаза?» Проси прощения, ягоза, проси прощения, ягоза, и выклюют тебе глаза. Проси прощения, ягоза, и выклюют тебе глаза, и выклюют тебе глаза. Проси прощения, ягоза. Примечание к странице 255. «Et ignotas animum dimittit in artes» — латинское. «И к ремеслу незнакомому духу стремил, а види метаморфозы, Шестого римского по второе римское и латинское восемнадцать. Имеется в виду создание Дедалом крыльев для своего сына Икара. «Цветы дикой розы». Строчки из песни Томпсона «Долина лилий». Дэвид Майкл. «Годы жизни. С 1846 по 1906». Участник движения фениев, ирландских революционеров 50-х-60-х годов XIX века. Организатор Ирландской земельной лигии и активный борец за земельную реформу. Щетка с зеленой бархатной спинкой. Зеленый цвет – национальный цвет Ирландии. Парнелл Чарльз Стюарт. Годы жизни с 1846 по 1891 год. Крупнейшая фигура ирландской политики конца 19 века, лидер движения за Гомруль, то есть самоуправление Ирландии, достиг немалого сплочения нации и оживления национального сознания, но любовная связь парнала с миссис Кэтрин оши привела к скандальному бракоразводному процессу, одновременно от него отступились политические соратники – Вскоре он заболел и в цвете лет скончался. Для Джойса Парнелл образ национального героя, который был, далее цитата, «быть может самым большим человеком, который когда-либо вел за собой ирландцев». Конец цитаты. Конец примечания. На больших спортивных площадках толпились мальчики. Все кричали, и воспитатели их громко подбадривали. Вечерний воздух был бледный и прохладный, и после каждой атаки и удара футболистов лоснящийся кожаный шар, как тяжелая птица, взлетал в сером свете. Он топтался в самом хвосте своей команды, подальше от воспитателя, подальше от грубых ног, и время от времени делал вид, что бегает. Он чувствовал себя маленьким и слабым среди толпы играющих, и глаза у него были слабые и слезились. «Роди Кикэм не такой, он будет капитаном третьей команды», — говорили мальчики. «Роди Кикэм — хороший мальчик, а Ванючка Роуч — противный. У Роди Кикэма щитки для ног в шкафу в раздевалке и корзинка со сладостями в столовой. У Ванючки Роуча огромные руки. Он говорит, что постный пудинг — это месиво в жиже. А как-то раз он спросил, «Как тебя зовут?» Стивен ответил, «Стивен Дедалус». А Вонючка Роуч сказал, «Что это за имя?» И когда Стивен не нашелся, что ответить, Вонючка Роуч спросил, «Кто твой отец?» Стивен ответил, «Джентльмен». Тогда Вонючка Роуч спросил, «А он не мировой судья?» Он топтался в самом хвосте своей команды, делая иногда короткие перебежки. Руки его посинели от холода. Он засунул их в боковые карманы своей серой подпоясанной куртки. Пояс — это такая штука над карманами. А вот в драке о тех, кто победил, говорят, за пояс заткнул. Как-то один мальчик сказал «Кентуэллу, я бы тебя мигом за пояс заткнул». А «Кентуэлл» ответил «Поди тягайся с кем-нибудь еще, попробуй-ка со сила Сандера за пояс заткнуть». Я посмотрю, как он тебе даст под зад. Так некрасиво выражаться. Мама сказала, чтобы он не водился с грубыми мальчиками в колледже. Мама такая красивая. В первый день в приемной замка она, когда прощалась с ним, слегка подняла свою вуаль, чтобы поцеловать его, и нос и глаза у нее были красны Но он притворился, будто не замечает, что она сейчас расплачется». Мама красивая, но когда она плачет, она уже не такая красивая. А папа дал ему два пятишиллинговика, пусть у него будут карманные деньги. Примечание к странице 256. Стивен Дедалус. В имени героя соединены языческий образ Дедала, творца крыльев Икара, и лабиринта царя Миноса и образ христианского первомученика диакона Стефана, жившего в первом веке нашей эры, забитого камнями за проповедь Евангелия. Стивен Дедалус – творец-экспериментатор и мученик искусства. Фраза «В приемной замка». Колледж, основанный иезуитским орденом, помещается в замке Клон-Гоус – приобретенным орденом в 1814 году. Конец примечания. Страница 257. И папа сказал, чтобы он написал письмо, если ему что-нибудь понадобится, и чтобы он ни в коем случае не ябедничал на товарищей. Потом у выходной двери ректор пожал руки папе и маме, и сутана его развивалась на ветру, а коляска с папой и мамой стала отъезжать. Они махали руками и кричали ему из коляски «Прощай, Стивен, прощай! Прощай, Стивен, прощай!» Вокруг него началась свалка из-за меча, и, страшась этих горящих глаз и грязных башмаков, он нагнулся и стал смотреть мальчикам под ноги. Они дрались, пыхтели, и ноги их топали, толкались и брыкались. Потом желтые ботинки Джека Лоттена нападали мяч, и все другие ботинки и ноги ринулись за ним. Он пробежал немножко и остановился. Не стоило бежать. «Скоро все поедут домой. После ужина, в классе, он переправит число, приклеенное у него в партии, с 77 на 76. Лучше бы сейчас быть в классе, чем здесь на холоде. Небо бледное и холодное, в главном здании, в замке огни». Он думал, из какого окна Гамильтон Роуэн бросил свою шляпу на изгородь, и были ли тогда цветочные клумбы под окнами. Однажды, когда он был в замке, тамошний служитель показал ему следы солдатских пуль на двери и дал ореховый сухарик, какие едят в общине. Как хорошо и тепло смотреть на огни в замке, совсем как в книжке. Может быть, лестерское аббатство было такое. А какие хорошие фразы были в учебнике доктора корнуэлла Они похожи на стихи. Но это только примеры, чтобы научиться писать правильно. Уолси умер в лестерском аббатстве, где погребли его аббаты. Растения съедают черви, животных съедает рак. Хорошо бы лежать сейчас на коврике у камина, подперев голову руками, и думать про себя об этих фразах. Он вздрогнул, будто по телу его пробежала холодная липкая вода подло было со стороны уэлса столкнуть его в очко уборной за то что он не захотел обменять свою маленькую табакерку на игральную кость которой уэллс выиграл сорок раз в бабки. какая холодная и липкая была вода а один мальчик раз видел как большая крыса прыгнула в жижу мама с денти сидели у камина и дожидались когда бриджет подаст чай мама поставила ноги на решетку и ее вышитые бисером ночные туфли нагрелись, и от них так хорошо и тепло пахло. денти знала массу всяких вещей, она учила его, где находится Мозамбикский пролив и какая самая длинная река в Америке, и как называется самая высокая гора на Луне. Отец Арнольд знает больше, чем Дэнти, потому что он священник, но папа и дядя Чарльз оба говорили, что Дэнти умная и начитанная женщина». А иногда Дэнти делала такой звук после обеда и подносила руку к рту. Это была отрыжка. Голос с дальнего конца площадки крикнул. «Все домой!» Примечание к странице 257. Роуэн, Арчибальд Гамильтон. «Годы жизни» с 1751 по 1834, герой ирландского восстания 1798 года. После поражения восстания, спасаясь от английских солдат, укрылся в библиотеке замка Клон Гоус, из окна которой, дразня преследователей, выбросил шляпу. Ему удалось бежать во Францию. Уолси Томас Годы жизни с 1475 по 1530. Кардинал, крупный английский государственный деятель времен короля Генриха VIII. Потерял расположение короля из-за неудач во внешней политике. В 1529 году обвинен в государственной измене. Умер по пути в Лондон, где должен был предстать перед судом по обвинению в предательстве. Лестерское аббатство, аббатство Святой Марии, в ста милях от Дублина. Конец примечания. Страница 258. Потом голоса из младшего и приготовительного классов подхватили «Домой, все домой!». Мальчики сходили со всех сторон раскрасневшиеся и грязные, и он шагал среди них, радуясь, что идут домой. Родзи Кико держал мяч за скользкую шнуровку, Один мальчик попросил его поддать еще напоследок, но он шел себе и даже ничего не ответил. Саймон Муннен сказал, чтобы он этого не делал, так как на них смотрит надзиратель. Тогда тот мальчик повернулся к Саймону Муннену и сказал «Мы все знаем, почему ты так говоришь. Ты известный подлиза». Какое странное слово «подлиза». Мальчик обозвал так Саймона Муннена, потому что Саймон мунан связывал иногда фальшивые рукава на спине надзирателя Мак Глейда, а тот делал вид, что сердится. Противный звук у этого слова. Однажды он мыл руки в уборной гостинице Вуиклоу, а потом папа вынул пробку за цепочку, и грязная вода стала стекать через отверстие в раковине. А когда она вся стекла потихоньку, отверстие в раковине сделало такой звук – «Длиз!» — только громче. Он вспоминал это и белые стены уборной, и ему делалось сначала холодно, а потом жарко. Там было два крана, которые надо было повернуть, и тогда шла вода холодная и горячая. Ему сделалось сначала холодно, а потом чуть-чуть жарко, и он видел слова, напечатанные на кранах. В этом было что-то странное. А в коридоре тоже было холодно, и воздух был какой-то особенный и сырой. Но скоро зажгут газ, и он будет тихонечко так петь, точно какую-то песенку. Все одно и то же, и когда мальчики не шумят в рекреационной зале, ее слышно. Урок арифметики начался. Отец Арнолл написал на доске трудный пример и сказал. «Ну, кто победит? Живей, Йорк! Живей, Ланкастер!» Стивен старался изо всех сил, но пример был очень трудный, и он сбился. Маленький шелковый значок с белой розой, приколотый к его куртке, на груди начал дрожать. Он был не очень силен в арифметике, но старался изо всех сил, чтобы Йорки не проиграли. Отец арнол сделал очень строгое лицо, но он вовсе не сердился, он смеялся. Вдруг Джек Лоттен хрустнул пальцами, и отец арнол посмотрел в его тетрадку и сказал... «Верно! Браво, Ланкастер! Алая Роза победила! Не отставай, Йорк!» «Ну-ка, поднатушьтесь!» Джек лотон поглядывал на них со своего места. Маленький шелковый значок с Алой Розой казался очень нарядным на его синей матроске. Стивен почувствовал, что его лицо тоже покраснело, когда он вспомнил, как мальчики держали пари, кто будет первым учеником в приготовительном — Джек лотон или он? Были недели, когда Джек Лотон получал билет первого ученика, а были недели, когда он получал билет первого ученика. Примечание к странице 258. Фальшивые рукава, деталь одежды иезуитов. Йорки, Ланкастеры, две ветви династии Плантагенетов, боровшихся за власть в Англии. 15 веке. Эмблема Йорков «Белая роза», Ланкастеров «Алая». Конец примечания. Страница 259. Его белый шелковый значок дрожал и дрожал все время, пока он решал следующий пример и слушал голос отца Арнолла. Потом все его рвение пропало, и он почувствовал, как лицо у него сразу похолодело. Он подумал, что оно должно быть стало совсем белым, раз так похолодело. Он не мог решить пример, но это было неважно. Белые розы и алые розы, какие красивые цвета. И билеты первого, второго и третьего ученика тоже очень красивые. Розовые, бледно-желтые и сиреневые. Бледно-желтые, сиреневые и розовые розы тоже красивые. Может быть, дикие розы как раз такие. И ему вспомнилась песенка о цветах дикой розы на зеленом лугу. А вот зеленых роз не бывает». «А, может быть, где-нибудь на свете они и есть?» Раздался звонок, и все классы потянулись один за другим по коридорам в столовую. Он сидел и смотрел на два кусочка масла у своего прибора, но не мог есть липкий хлеб. И скатерть была влажная и липкая, но он проглотил залпом горячий жидкий чай, который плеснул ему в кружку неуклюжий служитель в белом фартуке. Вонючка Роуч и Сорин пили какао, которые им присылали из дома в жестяных коробках. Они говорили, что не могут пить этот чай, он как помой. «У них отцы мировые судьи», — говорили мальчики. Все мальчики казались ему очень странными. У них у всех были папы и мамы, и у всех разные костюмы и голоса. Ему так хотелось очутиться дома и положить голову маме на колени. Но это было невозможно. И тогда ему захотелось, чтобы игры, уроки и молитвы уже кончились, и он бы лежал в постели. Он выпил еще кружку горячего чая, а Флеминг спросил, «Что с тобой, у тебя что-нибудь болит?» «Я не знаю», — сказал Стивен. «Наверное, живот болит», — сказал Флеминг. «От этого ты и бледный такой, ничего пройдет». «Да», — сказал Стивен, «но у него болел не живот». Он подумал, что у него болит сердце, если только это место может болеть. Флеминг очень добрый, что спросил его. Ему хотелось плакать. Он положил локти на стол и стал зажимать, а потом открывать уши. Тогда всякий раз, как он открывал уши, он слышал шум в столовой. Это был такой гул, как от поезда ночью. А когда он зажимал уши, гул затихал, как будто поезд входил в туннель. В ту ночь... В доке поезд гудел вот так, а потом, когда он вошел в туннель, гул затих. Он закрыл глаза, и поезд пошел. Гул. Потом тихо. Снова гул. Тихо. Приятно слышать, как он гудит, потом затихает, и вот опять выскочил из туннеля, гудит, затих. Потом мальчики старших классов построились и пошли по дорожке посреди столовой. Пэдзи, Рэты, Джимми, Мэджи... И испанец, которому разрешалось курить сигары, и маленький португалец, который ходил в шерстяном берете. Потом поднялись из-за стола младшие классы и приготовительные. И у каждого мальчика была своя особенная походка. Страница 260. Он сидел в углу рекреационный, делая вид, что следит за игрой в домино. И раз или два ему удалось услышать песенку Газа. Надиратель стоял у двери с мальчиками, и Саймон Мунен завязывал узлом его фальшивые рукава. Он рассказывал им что-то о Таллабеге. Потом он отошел от двери, а Уэллс подошел к Стивену и спросил. «Скажи-ка, Дедалус, ты целуешь свою маму перед тем, как лечь спать?» «Да», — ответил Стивен уэлс повернулся к другим мальчикам и сказал «Слышите, этот мальчик говорит, что он каждый день целует свою маму перед тем, как лечь спать». Мальчики перестали играть, все повернулись и засмеялись. Стивен вспыхнул под их взглядами и сказал «Нет, я не целую». Уэллс подхватил «Слышите, этот мальчик говорит, что он не целует свою маму перед тем, как лечь спать». Все опять засмеялись. Стивен пытался засмеяться вместе с ними, он почувствовал, что ему сразу стало жарко и неловко. Как же надо было ответить? Он ответил по-разному, а Уэллс все равно смеялся. Но Уэллс верно знает, как надо ответить, потому что он в третьем классе. Он попробовал представить себе мать Уэллса, но боялся взглянуть Уэллсу в лицо. Ему не нравилось лицо Уэллса. Это уэлс столкнул его накануне в очко-уборной за то, что он не захотел обменять свою маленькую табакерку на его игральную кость, которой он сорок раз выиграл в бабки. Это было подло с его стороны, все мальчики так говорили. А какая холодная и тинистая была вода, а один мальчик раз видел, как большая крыса прыгнула, плюх прямо в жижу. Холодная тина проползла по его телу, и когда прозвонил звонок на занятие, классы потянулись... Из рекреационной залы он почувствовал, как холодный воздух в коридоре и на лестнице забирается ему под одежду. Он все еще думал, как нужно было ответить. Как же нужно, целовать или не целовать маму? Что значит целовать? Поднимешь вот так лицо, чтобы сказать маме спокойной ночи, а мама наклонит свое, это и есть целовать. Мама прижимала губы к его щеке, губы у неё мягкие, и они чуть-чуть холодили его щеку и издавали такой коротенький тонкий звук. Пц! Зачем эти люди прикладываются так друг другу лицами? Усевшись на своё место, он открыл крышку парты и переправил число, приклеенное внутри, 77 на 76 Рождественские каникулы были еще так далеко, но когда-нибудь они придут, потому что ведь земля все время вертится. На первой странице его учебника географии была нарисована земля, большой шар посреди облаков. У Флеминга была коробка цветных карандашей, и однажды вечером, во время пустого урока, Флеминг раскрасил землю зеленым, а облака коричневым. Примечание к странице 260. Таллабек или колледж Святого Станислава, другая иезуитская закрытая школа, в 1886 году объединившаяся с Клон Гоусом. Конец примечания. Страница 261. Это вышло, как две щетки у Дэнти в шкафу. Щетка с зеленой бархатной спинкой в честь Парнелла и щетка с коричневой бархатной спинкой в честь Майкла дэвида Но он не просил Флеминга раскрашивать в такие цвета. Флеминг сам так сделал. Он открыл географию, чтобы учить урок, но не мог запомнить названий в Америке. Все разные места с разными названиями. Все они в разных странах, а страны на материках а материки на земле а земля во вселенной он опять открыл первую страницу и прочел то что когда то написал на этом листе вот он сам его фамилия и где он живет стивен дедалус приготовительный класс клонгоус вуд колледж Селинс, графство килдер ирландия европа земля вселенная Это было написано его рукой, а Флеминг однажды вечером в шутку написал на противоположной странице «Стивен Дедалус, меня зовут», «Родина моя Ирландия», «Клоун Гоус, мой приют», «Небо, моя надежда». Он прочел стихи наоборот, но тогда получились не стихи. Тогда он прочитал снизу вверх всю первую страницу и дошел до своего имени. Вот это он сам» и он опять прочел все сверху вниз. А что после Вселенной? Ничего. Но, может быть, есть что-нибудь вокруг Вселенной, что отмечает, где она кончается, и с какого места начинается и это ничего? Вряд ли оно отгорожено стеной. Но, может быть, там идет вокруг такой тоненький ободок? Все и везде. Как это? Даже подумать нельзя. такой под силу только Богу.